Глава седьмая Слова Мельхиора еще звучали в ушах, когда Варава шел по улице, стараясь сосредоточиться, но это ему не удавалось. В голове был какой-то туман, и он не мог дать себе отчета во всем, что произошло с ним в последнее время. Целая вечность, казалось, прошла с того утра, когда его освободили, а Назарея приговорили к смертной казни. Он безумно верил Юдифии Скоревод и любил ее, как любят только раз в жизни. Теперь он знал ее порочность и лживость. И хотя все еще любил, но этой любви, скорее страсти, он смутно стыдился. Вор, убийца, чего-то стыдился? С каких это пор? Как увидел Назарея. Это было странно. Ворава напрягал всю свою волю, стараясь понять, каким волшебством обладал человек, близость которого, несмотря на то, что его распяли и он умер, все еще ощущалась. Таинственная близость, от которой всякий грех становился ненавистным, противным. Вздыхая и сердясь на себя, что не может разобраться в своих чувствах, Вораво вспомнил первоначальное намерение и направился к дому искориотов. Там он с ужасом узнал о внезапном исчезновении Юдифи. «Я ее найду». «Я не успокоюсь, пока не отыщу ее, где бы она ни была», — сказал Варава. И слугу поразило выражение отчаянной решимости в его лице. Перепуганный слуга подумал, что, похоже, сегодня все посходили с ума, и Варава в особенности. А тот шел, спотыкаясь, и ничего не видя перед собой, кроме Юдифи, какой она была накануне вечером. «Куда она могла деться?» — размышлял он. «Может быть, сбежала к Каиафи?» Дворец первосвященника был близко, но его скрывали высокие пальмы и густолиственные смоковницы за высокой оградой сада, в который никто посторонний проникнуть не мог. Нельзя было и надеяться незаметно пройти в дом, а явиться туда открыто ворава не решался. Жилище первосвященника было для него неприступной крепостью. Вдруг ворава увидел знакомую фигуру в бедном грубом платье, Светлые волосы обрамляли печальное нежное лицо, шедшее навстречу женщины. Это была Мария Магдалина. Ее удивительная тихая красота так не вязалась с ее репутацией, что взволнованный вораво воскликнул. «О, женщина, зачем твоя красота сквернена позором?» «Лучше умереть, чем жить так, как ты живешь». Она подняла на него прекрасные грустные глаза, в которых стояли слезы. «Друг...» Магдалина умерла. К ногам Господа сложила она свою прежнюю жизнь со всеми грехами. Перед тобой Мария, прощенная Христом. «Иди», — сказал он, — «и не греши больше». Как же можно нарушить столь высокий приказ? Можно ли, увидев свет, вернуться во мрак? Варава вспыхнул. Мария смотрела на него кроткими, сияющими глазами, проникающими в душу. «Я узнала тебя. Ты — ворава, которого освободил народ и который вместе с народом смотрел, как распинали учителя. У тебя должно быть много причин для радости, а ты печален. Почему? Поделись со мной своим горем». Неожиданно для себя самого вораве вдруг захотелось рассказать все, что тревожило его. «Я знаю эту красивую, гордую девушку» сказала Мария, внимательно выслушав рассказ об исчезнувшей Юдифе. Проходя однажды мимо, она с отвращением отшатнулась, боясь случайно коснуться меня и этим оскверниться. Наверное, она очень благочестивая, если так свято соблюдает фарисейские установления. Эти слова глубоко ранили вораву. «Не хочу лгать тебе, Мария. Юдиф не такая, как ты думаешь. Она одержима таким же демоном, какой прежде был в тебе». Глаза Марии выражали сочувствие. «Как она несчастна! Мне жаль ее! Если я встречу Юдив или что-нибудь о ней услышу, я дам знать. Где найти тебя?» Варава сказал, в какой гостинице остановился Мельхиор. Кивнув на прощание, Мария ушла, а Варава подумал, что Юдив может быть в Гефсимании, у того места, где умер ее брат. И он поспешил туда.